«И восходит солнце!» «Все вы потерянное поколение!» Гертруда Стайн в разговоре. Таков один из двух эпиграфов к роману Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце». Американская писательница и литературный критик Гертруда Стайн Так называла эмигрировавших за границу, в частности во Францию, молодых американских писателей. Потерянным поколением была, по ее мнению, целая группа писателей, разочарованных в современной цивилизации и утративших после Первой мировой войны веру в прежние идеалы. В 1926 году В престижном издательстве был опубликован новый роман Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце». Он был основан на подлинных событиях, происходивших в жизни писателя. Тираж романа составил 509 экземпляров. Книга стоила 2 доллара, что по тем временам было довольно значительной суммой для печатных изданий. Книга сразу же стала бестселлером. Она была посвящена тем, кого называли потерянным поколением, разочарованным молодым людям, искателем острых ощущений, пытавшихся находить успокоение и утешение в алкоголе, коротких любовных связях. В 1923 году Хемингуэй впервые посетил Кариду в «Памплоне». Он был потрясен этим жестоким, но столь ярким зрелищем. Смелость и мастерство Тореадоров, яркие краски, возбужденная толпа – все пленяло его. Впоследствии он стал знатоком Кариды, многократно описав ее в своих произведениях. Герой романа «И восходит солнце» тоже посещает Кариду, Дружит с Матадорами. Молодой Матадор Каэтано Ривера Артодиенс, с которым дружил Хемингуэй, послужил впоследствии прообразом Тореро Педро Ромеро. Его роль в фильме исполнял актер Роберт Эванс. Спустя лишь два месяца после выхода роман стал бестселлером. В 1927 году Роман И Восходит Солнце прочитали жители Великобритании, где он вышел под названием Феста. Лишь в 90-е годы роман станет выходить под двойным именем: Феста и Восходит Солнце. Как всегда, это бывает. Продюсеры и режиссеры старались приобрести авторские права на экранизацию романа. Они переходили из рук в руки. Наконец, в сороковых годах права на экранизацию приобрел Говард Хоукс и предложил писателю Симуэлю Фуллеру работать над сценарием фильма. Работа не ладилась. Она стопорилась из-за существующего в то время так называемого кодекса Хейса, названный по имени политика-республиканца Уильяма Харрисона Хейса, свод моральных правил стал неофициальным действующим национальным стандартом США. Роман Хемнгуэя абсолютно не соответствовал основополагающим моральным правилам. Его герои употребляли алкоголь в больших количествах, их язык пестрел нецензурными выражениями, и, наконец, главная героиня романа, леди Брэд Эшли, была самым настоящим воплощением порока. Кроме того, в романе открыто обсуждались сексуальные проблемы героев. Непросто было также найти исполнителей главных ролей. Продюсер Дэрил Зунок поначалу планировал дать роль леди Эшли Одри хебберн Она отказалась из-за моральных соображений. Или Мэрилин Монро. От нее отказался сам продюсер. И тогда Питер Вертль, сценарист фильма, который работал вместе с Хемингуэем, предложил пригласить Аву Гарднер. Она с радостью согласилась, сказав, «Я люблю работать с Хемингуэем. Я уже снималась в его фильмах. Мне нравятся его герои, его язык. Это сама жизнь». Она блестяще справилась с ролью леди Эшли. Была одинаково очаровательна, когда играла трезвую или пьяную леди Эшли. Я люблю женщин, которых описывает папа. Они мне близки и понятны, — говорила Ава Гарднер. Продюсер Занук хотел, чтобы Ава ознакомилась с черновой редакцией сценария. В то время она жила в Мадриде, ей доставили сценарий, и по мере прочтения ее решимость принять роль ускользала. Узнав, что Хемингуэй прилетел в Испанию на краткий отдых, она, взяв сценарий, направилась к нему в отель. Передав текст одному из секретарей, Ава договорилась о следующем визите. Когда она пришла в условленное время, папа был в одном из своих мрачных периодов. Он нервно перелистывал страницы, был под явным влиянием алкоголя и выкрикивал проклятие в адрес сценариста, продюсера, Голливуда и вообще всей киноиндустрии. Стоило немалых усилий его успокоить, это удалось его другу, сценаристу Вертелю. Он также заверил Аву, что фильм выйдет отличным, и если она откажется от роли, то впоследствии будет об этом сожалеть. К сожалению, все произошло так, как предполагал знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй. Сценарий переделывался много раз. В него были включены сцены, не существовавшие в романе. Студия МЖМ, борясь с финансовыми трудностями, решила сэкономить, и фильм снимали в Мексике, а не в Париже, где и происходит действие в романе «И восходит солнце». В результате фильм утратил особый парижский аромат, который составлял неотъемлемую часть романа. Продюсер Дэрио занук пригласил на главную роль джека барнса некогда популярного актера тайрона пауэра но он был уже не молод после двух десятилетий работы в голливуде был болен Вел рассеянный образ жизни. В фильме он выглядит усталым и опустошённым. Спустя два месяца после окончания съёмок он умер от сердечной недостаточности. Ава Гарднер играет роль Леди Бред, легкомысленной и прекрасной, которая меняет привязанности, поддаётся в угаре пьяного веселья новым увлечениям, изменяя чувства, которые... Она называет любовью. В фильме самое большое потрясение для Джека, когда Брэд смотрит с восторгом на молодого Тореро Педро Ромео. «Я и есть настоящая леди Брэд! Папа как будто воссоздал меня в романе, а я повторила это на экране», — говорила Ава Гарднер. Но вот закончилась феста, завершилось яркое, почти безумное действо, оборвалась пляска со смертью. Так и в жизни главных героев фильма «И восходит солнце» они протрезвели, леди Бред уехала, и все ее мужчины, казавшиеся друзьями, тоже разъехались в разные стороны. Авагарднер прибыла в Мексику на съемке весной 1957 года, приехав, она испытала эффект дежавю. В сороковых годах она тоже была в Мексике и весело проводила время с Тайроном, Пауром, Эрлом, Флинном. Это были славные времена. Все были молоды, неутомимы в поисках приключений, а спустя почти семнадцать лет все было иначе. Они были опустошены, устали от ночных приключений, безудержного пьянства. Их новая встреча была горькой иронией, они с грустью вспоминали прежние времена. В Мексике Ава впервые начала беспокоиться о том, как она выглядит. Раньше она никогда не задумывалась об этом, но сейчас она начала внимательно вглядываться в свое отражение в зеркале. Вот морщинки вокруг глаз, вот еще одна, еще. Она стала избегать фоторепортеров. Боялась, что они сделают снимок, который покажет ее с непривлекательной стороны. Особенно Ава боялась папарацци, которые буквально преследовали ее. Они так и норовили запечатлеть неприглядные моменты ее личной жизни, а она давала к этому немало поводов. В прессе начали появляться насмешливые выпады. В мексиканских популярных журналах печатали подробные отчеты о ее любовных приключениях, которые заканчивались редакционным выводом. Наверное, голливудская знаменитость Гарднер боится, что уже не соблазнит Тореадоров и поэтому избегает фотосессий. Ей исполнилось 34. Согласно стандартам Голливуда, это было начало конца. Грета Гарбо завершила свою карьеру в 36. Мерелин Монро ушла из жизни в этом же возрасте. Рита Хайвард в 38 уже постепенно исчезала с экранов. Лана Тарнер в 37 перешла на роли матерей-подростков. Ава знала, что 34 – далеко не самый лучший возраст для лайв годдес В октябре, вернувшись в Испанию, она впервые с друзьями и сестрой Беппи посетила ферму в Андалузии по выращиванию быков для кориды. Ава предвкушала увлекательное зрелище. Там собралось множество любителей Кориды, и кто-то выкрикнул: Приехала Ава Гарнер! Толпа пришла в восторг. Они приветствовали голливудскую знаменитость Вива Ава! Разгоряченная вином и зрелищем. Публика требовала, чтобы Ава вышла на арену и сыграла роль Ториадора. Это была невероятно опасная идея, но Ава, бесстрашная авантюристка, добавив к выпитому еще несколько глотков текилы, бросилась на арену. У нее практически не было опыта владения лошадью, но крики толпы, царившие вокруг возбуждения, сделали свое. Она оседлала коня, И он помчал ее по кругу. Ава моментально потеряла контроль над яростным животным. Вцепившись в гриву коня, она пришла в ужас, увидев, как навстречу ей несется бык с воткнутыми в загривок бандерильями. О дальнейшем страшно рассказывать. Поднявшийся на дыбы конь выбросил Аву на землю. Она упала лицом в грязь. Бык ураганом пронесся мимо, к счастью, не затоптав ее. Арена издала вопль ужаса, онемев от страшной боли и страха, Ава не в силах была сдвинуться, пока подоспевшие медики не увезли ее, положив на носилки. На следующее, после трагического падения утра, Ава посмотрела в зеркало, которое ей упорно не хотели давать, и хотя не потеряла сознание, лицо ее прекрасное, беломраморное лицо пылало от глубоких ссадин. На следующий день на скулах образовалась опухоль величиной скулак, она упала на подушки. Из горла вырвался сдавленный хрип, она даже не могла плакать. Страшное отчаяние охватило ее, ведь она не сможет сниматься ни в одном из фильмов, а это ее жизнь, слава, деньги, все то, что дал ей Голливуд, то, чего она добилась сама. Нужна была срочная квалифицированная помощь пластического хирурга. Ей посоветовали обратиться к известному британскому хирургу Арчибальду Мак-Иднау. Он блестяще восстанавливал, насколько это позволяла тогдашняя пластическая хирургия, лица военным летчикам, пострадавшим от ожогов. Надев темные очки с блестящими линзами и закутавшись в шарф, Авва полетела в Лондон. Но после тщательного осмотра Мак Индоу сказал, что лучшее, что можно сделать, это ожидать, пока заживут полученные раны. Шло время, глубокие ссадины постепенно затягивались, но оставалась опухоль величиной с грецкий орех. Глубокая депрессия охватила Аву. Она решила, что ее карьера закончена. Узнав о происшедшем, в Мадрид приехал Фрэнк Синатра. Увидев Фау, он сказал, не хочу тебя огорчать. Но с таким лицом ты не сможешь сниматься. Он порекомендовал ей известного нью-йоркского пластического хирурга, Я могу попробовать восстановить ваше лицо, мисс Гарден, но предупреждаю, это будет болезненная операция. Я буду вводить определенные химикаты, соглашаться или нет. Ава долго не могла принять решение, ведь масс Индоу предостерегала ее от химических инъекций. Она одинаково боялась сделать операцию и не делать ее. Но в конце концов пришлось согласиться, ведь в душе всегда остается надежда на лучшее. Время – лучший врачеватель. После травмы заживали, превратившись в шрамы. Друзья уверяли, что их не видно, но Ава их чувствовала касаясь пальцами пристально вглядываясь в зеркало она не узнавала себя куда девалась то чем так восхищались все кто видел ее на экране и в жизни где ее божественная красота она исчезла